Люди большое значение придают твоему внешнему облику, голосу, поведению, осанке. Так что, Серега, советую сменить эти китайские шмотки на что-то другое. Девушки обращают внимание на такие мелочи, на которые ты уже давно хуй забил. Взгляни на свою обувь. Грязная, нечищенная, с комками налипшей грязи. л е л дождь. Под а в л е н и е м в с т р е ч н о г о воздуха капли на лобовом стекле текли горизонтально. Ровно до тех пор, пока ленивые дворники не смахивали их с глаз долой. Мимо проносились зазывные неоновые вывески. Пьяный л ё х а решил п о д в е с т и меня от салона до дома. В дороге он времени не терял и продолжил разбор полетов. Деньги-то есть, н у найдутся в работу все-таки. Ну вот, смени очки на линзы, купи новый прикид. Возьми что-нибудь неброское, но стильное, сам не сможешь. Продавцы бутика помогут, подберут под тебя. И это, поработай над осанкой, а то у тебя вид какой-то забитый. Сгорбленные плечи, низко опущенная голова, вечно руки в карманах. Ну-ка, расправь плечи так сильно, как сможешь. Чтоб ы лопатки соединились. в о о о подними голову. Да не, не запрокидывай ее, просто держи ровно. Э Эй, плечи верни в исходное положение. в о так и ходи. И постоянно себя контролируй. Пару дней так походишь, потом привыкнешь. И для тебя это станет естественным. Ты пойми простую теорию. Успешный человек двигается и ведет себя так, что у него и осанка прямая, и походка уверенная. Нароже лыба во все зубы и голос в ласный. т Потому что у него все. Заебись. Отсюда следствие. Если будешь вести себя уверенно, ходить с прямой осанкой, с широкой улыбкой на лице, то о вот, твой организм сам начнет выработку гормонов счастья. А счастливому человеку все дается легко. И у тебя тоже все будет заебись. Понял? Понял. Все, работай. Завтра я по делам улетаю. Буду на следующей неделе. Бывай. Домой я шел с твердым намерением следовать всем указаниям л ё х и